Глава 14. И молчание можно обернуть себе на пользу. Всю дорогу от аквапарка до дома общались только Макс с Марком. Полямяник не кне был закрытым ребёнком, просто ещё утром ни в какой аквапарк мальчик не хотел ехать. Геля смогла его уговорить, приведя аргумент. Как только решишь, что тебе скучно, ты скажешь мне об этом, и мы с тобой сразу же уедем. Обещаешь? прищурился Марк. Обещаю, совершенно серьёзно ответила Геля мальчику. И мы тогда приедем домой, и ты никуда меня больше не потащишь развлекать. Вот очнём не по годам умный племянник. Клянусь. Марк серьёзно кивнул, а Геля продолжила. Но «Ну, тогда уж и ты мне пообещай кое-что. Я так и знал, всегда есть подвох. ответил Марк словами своего любимого персонажа. Ой, добрость, да рассмеялась она. Если тебе понравится в аквапарке, то ты больше не будешь так долго сопротивляться. И искать поводы отказаться, когда я тебе предложу съездить еще куда-нибудь. Идет?» Марк заметно выдохнул и ответил. «Идиот». А Ангелина озадачилась для себя вопросом. Что ж такого он уже себе нафантазировал, и что так боялся услышать от нее? И вот сейчас племянник сидит и с умным видом задает вопросы дяде Максу. Да, Марк называл Макса так же, как и Павлик. И что интересно, Макс совершенно серьезно отвечал на вопросы мальчика. Точнее уж, будет сказать, что они общались между собой на равных, как два взрослых человека. А он будет хорошим отцом, — промелькнула у нее мысль. Интересно, почему у них нет детей? Почему Марго не хочет родить? Все же есть. И машина вон какая шикарная. Интересно, а кем он работает? Геля прислушалась к разговору. — Дядя Макс, а ты куришь? — Нет, и тебе не советую. В воздухе и так много всякой гадости витает, а если еще и сигаретным дымом свои легкие забивать, совсем плохо. Да и потом дыхалка уже у тебя будет не та. В спорте будешь отставать. А ты занимаешься спортом? Сейчас уже только для себя, но ну, в молодости, да, занимался. И каким? А каким? Боксом. Супертяжеловес. О, круто! А мой папа занимается дома велоспортом. На тренажёре. Ангелина улыбнулась. В зеркале она видела, что и Макс залыбался, услышав это. А ты, Марк, занимаешься спортом? Ну так... Протянул мальчик. Шахматы считается? Считается, конечно. Это же логика мышления. Это в жизни тоже важно уметь просчитывать поступки и последствия. Ты дома или ходишь в шахматный клуб? Кивнул Макс, а Ангелина выдохнула. Она испугалась, что Макс сейчас отпустит шпильку в адрес шахмат. Но нет, мужчина не стал шутить на тему, что это спорт не для мальчика. Дома, с компьютером. И как? Сколько раз ты обыграл искусственный интеллект? Уже 10 раз, гордо заявил Марк. О, молодец. Дядя Макс, а кем ты работаешь? У нас с отцом Павликом своя автомастерская. Вы ремонтируете автомобили сами? уточнил Марк. Сейчас уже нет, но когда-то да, начинали сами. Нельзя руководить людьми, не понимая, в чём смысл их работы, согласен. Да, мой папа тоже так говорит, соглашается Марк. За всю дорогу Марго не проронила ни слова. Нет, Ангелине не показалось. Жена Макса была недовольна тем, что он предложил подвезти их с Марком до дома. Макс заехал в их двор, притормозил у её подъезда и дождался, когда Марк справится с рывном безопасности. "Спасибо, что подвезли", сказала Ангелина перед тем, как выйти из машины. "Приятно было познакомиться, Марго. Хорошего вам вечера". "Да без проблем. Всё равно в одном доме живём". Это ответил Макс, ответил, улыбнувшись теплой улыбкой. И вам того же. Это уже был ответ Марго. И сказано это было таким тоном, будто Ангелина с племянником помешали своим присутствием чему-то, что должно было произойти, и вот не случилось. И Марго почему-то усмехнулась, не ответив, впрочем, что и ей их знакомство было приятным. Уже дома Марк заявил о том, что он голоден. Впрочем, и сама Ангелина проголодалась после всех этих банно-водных процедур. Она разогрела рагу и уже за столом задала вопрос. — Ну что, понравилось тебе в аквапарке? — Да, очень. И Павлик тоже ничего так хороший. — Да, Павлик умный парень. — Гель, я только не поняла, а где его мама? Почему он с папой и тетей Олей живет? — Хороший вопрос, Марк. Задумчиво протянула Ангелина. — Мама у него есть, и он вообще-то именно с мамой и живет? И его родители в разводе. Но сейчас весь этот месяц он живет в семье отца и его жены Ольги. Ну, а она вроде тоже хорошая. Протянул задумчиво Марк. Я тебе больше скажу. Она лучше, чем его родная мать. А что так бывает? Удивился мальчик. Поверь, бывает. Родная мама что же, а социальная личность? Выдал племянник. Что? Ангелина улыбнулась, услышав это слово от восьмилетнего ребенка. Нет, не асоциальная личность. Просто, понимаешь, она мало времени проводит с Павликом. Она забирает его из продлёнки самым последним. Она ни разу, ну, или я ни разу не слышала, чтобы она спрашивала, как у Павлика прошёл день. Она только его оценками интересуется. Это ведь не совсем правильно, правда? Я, конечно, учитель, и поверь, хорошие оценки это очень важно, но это ведь не всё. Ну да, задумчиво протянул Марк. Моя мама и мой папа всегда интересуются моими делами. Вот и я об этом же. givenola Gelya. Марк, ты чай будешь пить? А можно мне какао? спросил племянник и вдруг зевнул глубоко и сладко. Можно, конечно, улыбнулась Геля. Мы катались и вко крутые горки. Угу. Горки были классные, особенно синяя. Геля рассмеялась услышав ответ племянника. Мальчик понял её слова буквально. Всё-таки ты, Марк, ещё такой ребёнок, несмотря на весь свой ум, буркнула она себе под нос. А услышав, что племянник еще раз зевнул, она сказала, «Давай-ка ты иди уже в постель, Маркуш, я тебе какао туда принесу». «Угу», — буркнул Марк и поплелся в спальню. Когда Ангелина зашла в его комнату через пять минут с кружкой какао, мальчик уже спал, лежа на покрывале. Ангелина улыбнулась и, раздев мальчика и накрыв его одеялом, вышла, оставив в комнате гореть ночник. Какао ей пришлось пить самой, а также писать сестре о том, что Марк уже спит, и чтобы они не звонили в домофон, а открывали дверь своим ключом. Сестра ответила сразу же, написав, что раз уж сын спит, то тогда они приедут позже. Удержались. Счастливые, поняла Ангелина, прочитав сообщение сестры, и вздохнула. Только оставшись наедине сама с собой в тишине своей квартиры, она позволила себе вспомнить сегодняшний день и Макса. Да, Макса. Мужчине ей понравился. Лучше себе-то Геле могла в этом признаться. Впрочем, это ничего не меняло. Макс женат, а уж то, что эта Марго самой Геле совсем не понравилась, так и ту же мелочи. Главное, что она нравится своему мужу. Впрочем, чему тут удивляться? С такой фигурой, ты да что уж там, с таким бюстом, как у Марго, она не только своему мужу нравится. Геля видела, как на Марго мужчины в аквапарке косились. И да, Марго уж, конечно, тоже это видела. Все эти ее походки, дефиле от бедра и до бассейна, все эти ее плавные и медленные выходы из джакузи в прилипшем купальнике. Купальник у Марго и так был открытым, а будучи мокрым, он и совсем ничего не скрывал, прилипая, как вторая кожа, и являя всем желающим увидеть все ее прелести. Да за этой Марго можно было только ходить с камерой, не говоря ни слова, и отличный бы фильм для взрослых получился. Ох, что это ты, мать, разошлась не на шутку? Гормоны что ли шалят? Шикнула сама на себя Геля.